И на одном из его пальцев я увидел такое же кольцо, как мое. Мы бросили друг на друга быстрый взгляд, и затем я отвернулся и больше не глядел на него, чтобы не возбудить подозрений в других окарцах. Мы достигли уже края ямы. Я заглянул в нее. Она была очень глубока. Человек, который держал веревку, накинул ее на меня таким образом, чтобы ее можно было в любое время снять сверху. Затем все воины ухватились за неё, меня толкнули, и я свалился в зияющую пустоту. После резкого рывка я повис на веревке, и они быстро, но осторожно спустили меня на дно. За минуту до того, как меня спихнули, пока двое или трое воинов были заняты обматыванием веревки вокруг меня, один из них шепнул мне на ухо. «Мужайся!» Яма, которая представлялась бездонной моему воображению, имела на самом деле не более ста футов глубины, но стены ее были отполированы, как стекло. Без внешней помощи я не мог рассчитывать выбраться из нее. Целый день я сидел в темноте, затем внезапно блестящий свет осветил мою странную темницу. К этому времени я был порядочно голоден, так как не ел и не пил с предыдущего дня». К моему удивлению, я увидел, что в стенах ямы, которые я считал гладкими, были полки, уставленные самыми изысканными яствами и напитками, которые только существуют в Акаре. Я с возгласом радости подскочил к ним, чтобы выбрать себе что-нибудь съестное, но раньше, чем я достиг их, свет потух, и яма снова погрузилась в темноту. Ощупью обошел я вокруг неё. Но руки мои нащупали всюду ровную, гладкую поверхность стены, как и при первом моем осмотре темницы. После того, как я увидел, что соблазнительное яство так близки от меня и казалось так доступны, я немедленно почувствовал приступ голода и стал безмерно страдать. Поцарилось молчание, только где-то во тьме прозвучал насмешливый хохот. На следующий день ничего не случилось, что прервало бы монотонность моего заключения или облегчило бы мне голод. Понемногу мучения делались менее острыми, так как продолжительные голод и жажда ослабили деятельность некоторых нервов. Внезапно снова вспыхнул свет, и передо мной снова оказался целый ряд соблазнительных блюд, большие сосуды с чистой водой и бутылки с вином. С бешенством голодного зверя я опять бросался вперед, чтобы схватить кушанье, но опять, как и раньше, свет померк, и я очутился у гладкой поверхности стены. И снова прозвучал насмешливый хохот. Яма изобилия! Какой дьявол изобрел эту адскую пытку? День за днем повторялась та же история. Я был близок к умопомешательству. Тогда я сделал то, что сделал в подвале у ворунов. Я взял себя в руки и подавил первые приступы безумия. Огромным усилием воли я снова овладел своим помутившимся разумом и принудил себя к спокойствию. Мои усилия увенчались таким успехом, что когда в следующий раз зажегся свет, Я остался спокойно сидеть и равнодушно смотрел на соблазнительные кушанья, которые были почти у меня под рукой. Я был очень рад, что мне это удалось, так как это дало мне возможность разрешить тайну исчезновения яств».